Глава 28. Интерлюдия. Старуха Гутрун тяжело опустилась на плетёную циновку, под для себя положила клюку и блёкла карими глазами молча обвела пятерых, почти таких же древних, как она сама стариков. Трое из которых были мужчинами. Все они сидели вокруг костра в тени большого шалаша. Из одного из центральных племён пришли, обронила Анна, давая время на обдумывание. «Что-то далеко они забрели, да еще одни женщины с детьми», пробормотала Сигрид, глядя на горящий в центре образованного ими круга костер. Гутрун, пошамков сухими губами, отрывочно выдала информацию о незваных гостях. «Говорят, с собой они забрали переносные обережные огни, а еще каким-то образом добыли детеныша без ока и остались живы». Предлагают нам уйти в соседнее племя или отправиться с ними дальше. Сами не знают, куда их выбранный путь приведёт. Старейшины молчали, каждый из них обдумывал сказанное травницей. Эльфы пообещали отпустить наших воинов, клятву магическую дали. Прошамкал старый лысый орк Длинный шрам тянулся от центра его лба, шёл по правому глазу и резко сворачивал к уху, половина которого не было. Значит, наши мужчины точно вернутся, и нам стоит их дождаться. Поняла, к чему клонит Ульф Гутрун. Девчонка Аруна старуха сделала многозначительную паузу, убедилась, что все смотрят на неё и объявила: "Мак земли" Тихие шепотки раздались через пару мгновений тишины. Старейшины обменивались друг с другом мыслями и горячечно обсуждали услышанное. А клятвы я им ничего пока не сказала. Слушала их мысли и пути решения проблемы. А как узнала, что она маг, так и вовсе поспешила поделиться вестью с вами. Девочка выкопает оставшиеся обережные сосуды, и мы восстановим правильный круг. Продолжила говорить травница, убедившись, что соплеменники поняли всю важность сказанного только что. Да, часть шалашей, кажется, за пределами обережного круга, но места на всех всё равно должно хватить. Старики и старухи кивали, каждый глубоко задумавшись о своём. И легко было понять, о чём именно. А первым среди орков маги. Как такое может быть? Неужели великий Хеймдаль услышал их молитвы и не спослал благословения? Я уйду с ними, сказала Гутрун. Мой внук поймёт меня. Я должна быть с Аруной рядом, помочь делом и словом. Старейши наши оломлённо посмотрели на травницу и бабку Важдя. А как же хради? спросил Дидрик. У старого орка не было одного клыка, да и второй был стёрт практически до основания. Крупные тёмные мешки под глазами недвусмысленно намекали на проблемы со здоровьем, а скрюченные пальцы рук и шишки на фалангах представляли собой неприятное зрелище и наверняка причиняли страшную боль мужчине. Он был так же лыс, как и Ульф. Он поймёт. Если кто-то из женщин захочет отправиться с нами, то так тому и быть. Ты настолько уверена в силе девчонки? Сверкнул глазами Дидрих. Утрон не спешила с ответом. Она перевела свой взор на пляшущие языки пламени, потом на синеющее полуденное небо, и только затем, когда глаза заслезились, вернула их подёрнутой и мокрой пеленой на соплеменников. Я почти век ждала её прихода и при первом же взгляде на девочку поняла: она есть в ней что-то такое. Думаешь, под её предводительство морки отвоюют некогда принадлежавшие им земли, прогудел молчавший до этого хагируб. Третий мужчина, старейшина, был самым крупным и немного моложе предыдущих двух. Крупный нос с горбинкой делал его похожим на хищную древнюю птицу. Голову орк выбривал почти полностью, остатки волос стягивал длинный хвост на затылке. Колоритный мужчина, давным-давно прибившийся к их племени, После неудачи в тёмном лесу у него не было одной руки, поэтому сила берсерка покинула Хагерупа, и поэтому когда-то он не смог претендовать на место вождя. А мог бы. Блёкло-золотистые глаза смотрели на травницу холодно и отстранённо. Тебе лишь бы воевать, покачала та головой. Нет, я надеюсь, что девочка будет создавать «Поможет нам выйти из тени, заявить о расе орков не только как о дикарях, ни на что не способных. Понимаешь?» «Не понимаю», — фыркнул Хагеруб. Ульф согласно кивнул, а Дидрик, прищурившись, причмокнул губами, словно обдумывая что-то. «Я хочу поговорить с ней», — вдруг объявил он и подозвал к себе крутящегося неподалеку шустрого мальчонку. Тот подошел ближе и сказал, что он не мог И получив приказ, умчался в сторону Сальваны, где странные незнакомки что-то делали. Аруна. И идти на этот совет мне не хотелось вовсе. Но что мне интересного могла сказать группа орков в возрасте? Подозревали мне так уж и много. Зато завалить не удобными вопросами вполне. Закончив с последним сосудом, передала его маме, а она в сопровождении местных женщин, ежесекундно оглядывавшихся на меня, пошла высчитывать шагами новое расстояние для них. Увы, некоторая часть вигвамов окажется за пределами защитной линии. Но ничего страшного. Соседи, думаю, потеснятся и примут тех, кто не влезет. Гудаги поприветствовала я сидевших каменными изваяниями шестерых стариков. Только их глаза двигались, пристально следя за каждым моим движением. Трое женщин и трое мужчин. У всех лица такие, разве что кроме Гутрун Словно кирпича просят. Бя. Ты, Аруна, и маг земли, ты должна помочь всему народу орков. Не ответив на приветствие, заговорил орк с конским хвостом на затылке. Причёска что надо. Еле сдержав нервный смешок, собрала волю в кулак и кивнула. По всей видимости, да. Я это она, она это я. Не понял, что значит по всей видимости? Скинул он с иди брови. Ты издеваешься, девчонка? Я Аруна, я маг земли. Поблизости Арун больше нет, и магов среди орков тоже нет. Я одна такая. И нет, не издеваюсь. Вот кто меня за язык тянул? Орк громко скрипнул зубами. Глаза его покраснели от гнева, но один из них с одним клыком не стал сдерживаться и громогласно расхохотался. Ты мне нравишься, отсмеявшись и получив яростные взгляды от Хвостатова, заявил Весельчак. Меня Дидрик зовут. Хагеруб строк, но справедлив. Не серчай на него. Я рад тому, что среди нас родился первый маг за всю нашу историю. Мы все рады. Грядут перемены. И мне бы хотелось, как и всем старейшинам, знать, что ты планируешь делать. Остальные старики согласно закивали. В плане? Жить хочу, и чтобы моим близким не грозила никакая опасность, сделав как можно более простодушное лицо, ответила я. Ты не понимаешь, снова рыкнул этот хагируб. С твоим даром можно сплатить всех орков, собрать самых сильных берсерков и отбить земли, когда-то принадлежавшие нашим предкам. Ты должна вспахать наши земли, напитать их силой, чтобы они стали плодородными. Ты должна Так, стоп! Вскинула я руку ладонью к ним. Не хочу я драться, вы чего? Не хочу пахать в поле, в каждом орочьем поселении. Обалдела я, делая хмурое лицо и всё больше располяясь. Я не воин и не раб. И никому ничего не должна. Хватит. Подняв клюку, травница стукнула на болдашником Озим. Раздался достаточно громкий звук. Всё наше внимание сразу же перешло на женщину. Аруна, я забыла сказать тебе. Эльфы дали магическую клятву, что отпустят наших воинов сразу же, как те выполнят для них работу. Поэтому женщина останутся здесь и будут их ждать. Они пообещали только, что отпустят их? Задумчиво уточнила я. Гутрун просто кивнула. Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. На дурака не нужен нож. Ему стреко ра ба наворёшь и делай с ним что хуже. Негромко пропела я слова из песни Катабазилео и Лисы Алисы, на ходу переводя с русского на местный аналог норвежского. Половина старейшин стали красными как раки. Хагируп и вовсе достаточно резво для своего возраста встал и замахнулся было на меня своей кривой палкой. Этот мужик мне категорично не нравился. Прищурившись, топнула босой ногой Озим Историка повело в сторону, поскольку подошвы его сандалий прилипли к ней намертво. И только благодаря реакции Дидрика, сидевшего рядом с ним, хвостатый не поцеловался с твёрдой почвой. Мы пробудем здесь ночь и уйдём. Уже без тени улыбки и дурашливости пани Зев голос и уставившись на них из-под лобья, спокойно сказала я: "Эльфы, поклились отпустить ваших мужчин. О'кей, пусть так. Но они ни словом не обмолвились, что после этого не вырежут вас всех. А украденные обережные огни – прямое доказательство их целей. Я уверена, что ваши воины, ушедшие следом за ними, не в курсе об исчезнувших магических сосудах. Вам есть над чем подумать, а не строить планы касательно меня. Гутрун, резко обернувшись к посмурневшей женщине, добавила, «Мое предложение в силе». «Кто хочет, может уйти и вместе с нами. Я все сказала». Уходила от их костра с высоко поднятой головой и гордо расправленными плечами. И чувствовала, как мою спину прожигают неприязненные взгляды. А то как же, размечтались, губежки раскатали. У меня совсем другие планы на жизнь.